Глава 2 Никто не ушел. Все девять крейсеров Содружества навечно остались в Солнечной системе. Не понимая, что произошло с группой, отправленной на перехват Авроры, противник бросил терзать последний недобитый корабль патрульных сил Земли и, избившись в плотный оборонительный строй, пошел на выручку попавшим в беду товарищам. Я же с оставшимися перехватчиками не стал атаковать их сходу. Если к четырем крейсерам прорвались считанные единицы перехватчиков, то пятеро противников не оставят нам даже шанса. Вторая группа истребителей замерла под прикрытием корпусов побежденной четверки карателей среди обломков своих собратьев и затаилась, ожидая удобного момента для атаки. А вот «Аврора», включив маневровые двигатели, развернулась, и сделала вид, что собирается бежать с поля боя. Шанс у нас будет только один, и им нужно воспользоваться на сто процентов. Мы атаковали крейсера с тыла, когда вся группировка противника проследовала мимо нас. Среди обломков подбитых истребителей враги совершенно не обратили внимания на абсолютно целые машины, висящие неподвижно и не подающие признаков жизни. Да и что, несколько уцелевших истребителей могут сделать целые эскадре крейсеров? Ничего. Наверняка капитаны вражеских кораблей и предположить не могли, что именно эти почти безобидные скорлупки могли стать причиной поражения их товарищей. Рой перехватчиков внезапной атакой, не потеряв ни одной машины, сумела бездвижить и эту пятерку, но радоваться и тут было рано. Мы только лишили крейсера, хода и оружия, корабли еще предстояло взять на абордаж. Но перед этим нужно было оказать помощь бойцам на подбитых кораблях и, самое главное, очистить ковчег от штурмовиков противника. Я знаю, сколько защитников у древнего корабля, и их чертовски мало. И вообще чудо, как они до сих пор держатся. И все бы хорошо, десанта на «Авроре» хватает, только вот абордажного бота нет ни одного. Все боты, как и мой верный мститель, остались на поверхности планеты мир. Кира, Зак, едва приземлившись на ангарной палубе станции, я срочно вызвал своих друзей. Ваши бойцы готовы? Все готовы, хоть сейчас в бой, командир, было бы на чем лететь. Зак и Кира уже ждали меня, и когда я вылез из истребителя, тут же ко мне подошли». Потопали со мной в рубку. Времени мало, на ходу говорить будем. Значит так. За то время, что я летел к станции, я успел обдумать сложившуюся ситуацию. Аврора сейчас как можно ближе подойдет к ковчегу, и весь десант, а точнее штурмовики из экипажа станции, десантируются самостоятельно, без ботов. Пойдете на двигателях штурмовых комплексов. Рыжов со своими бойцами не справится. У них нет имплантатов, да и комплексов мы на всех не найдем. Так что поработать придется вам. Ваша задача – дойти до Ковчега и оказать помощь Денису. Отдельная задача – захватить боты штурмовиков Содружества. Они нам сейчас ой как понадобятся. А я тут буду думать, как мне Рыжова к делу пристроить. Есть у меня идейка. «Принято. Но ты же понимаешь, что запас хода у комплексов небольшой. Нужно будет подойти не просто близко, а практически вплотную». Кира и Зак переглянулись. «Может, просто пристыкуем Аврору к ковчегу?» «Мы так время потеряем», — возразил я. «Вот эти вот девять уродов, что сейчас болтаются по системе, как цветок в проруби, могут в любой момент ожить. Они наверняка сейчас все силы бросили на ремонт». «Я же говорю, есть у меня идея, как на них рыжовских бойцов высадить. Мне Аврора самому понадобится. Так что своим ходом, ребята, своим ходом. Как боты захватите и выбьете абордажную группу, берите с ковчега всех боеспособных бойцов и немедленно выдвигайтесь на подмогу Рыжову». «И как ты их высадить собрался без ботов?» – удивилась Кира. «У нас есть аварийные капсулы для эвакуации экипажа», – поделился я своей идеей. «Их несколько сотен. Загружу бойцов в них и отстрелю. Там автоматика. Капсулы подойдут к ближайшим кораблям. Это у них в программе заложено. А ближайшими будут как раз крейсера. Я уж постараюсь». «Их всех поодиночке перебьют. Аварийные капсулы пристыкуются к любым свободным шлюзам, «Десант размажет по обшивке. Они собраться вместе не смогут». У Кира округлились от удивления глаза. «У Рыжова только аварийные скафандры и ручное оружие. Им не справиться». «И блоки силовых полей. Их у нас хватит, чтобы каждому десантнику навесить», — криво усмехнулся я. «А на крейсерах нет ни одного рабочего штурмового комплекса, боевого робота или турели. Я надеюсь». Даже имея просто щит, рыжовцы должны справиться с задачей. Они привычные без брони биться, а патрульные нет. А насчет того, что их по обшивке разбросают и они собраться не смогут, так капсул несколько сотен, а на всех девяти крейсерах шлюзов не так уж много. Как минимум по паре отделений у каждого шлюза окажется. «Херовый план, командир», — Зак высказался прямо, не виляя вокруг да около. Все за уши притянуто. Может, просто до крепости доберемся и порталом воспользуемся? Очистим ковчег, потом той же группой по очереди крейсера зачистим. Другого плана у меня нет. Я и сам понимал, что хватаюсь за соломинку. Если крейсера оживут, то мы в заднице окажемся. И скины истребителей вышли из строя после залпа. Нас попросту сотрут в порошок. Нельзя дать патрульным шанса восстановиться. «А насчет портала?» «До крепости тоже надо добраться. Перейти на нее, оставив без управления Аврору. Потом настроить портал, план придумать. Ты же видишь, что в бою крепость участвовала пассивно. Значит, порталом мы не пользовались. Не будем испытывать судьбу и пытаться переписать уже написанную историю. Мы сами прекрасно справимся». «Насчет портала полностью поддерживаю. Не нужно лишний раз им светить». «Возможно, в системе есть разведчики. А насчет «справимся»? Мы-то с Загом справимся, а вот справится ли Рыжов?» Кира, как всегда, была самоуверена, и в том, что у них с Загом все получится, даже не сомневалась. «И Рыжов справится. Куда он денется? К тому же у десантников в этот раз будут аптечки. Мы сможем избежать больших потерь. Вы, главное, ковчег быстрее зачистите». «Как получится. Будем действовать максимально быстро», — кивнул Зак. «Но, сам понимаешь, тут загадывать нельзя». «Я на вас рассчитываю». «Все, дуйте на ангарную палубу и готовьтесь к десантированию. Я веду Аврору к ковчегу». Бывшая станция контрабандистов, а теперь боевой корабль «Землян», подходил к ковчегу. Мне уже даже без использования сканеров было видно, насколько пострадал древний корабль от атаки вражеских крейсеров. Ни одного целого орудия, который с таким трудом мы закупили и доставили с базиса к Солнечной системе. Враг перед абордажем планомерно выбивал средства противокосмической обороны. Ковчегу досталось, но корабль был еще жив. Умели раньше древние строить, запас прочности у него просто огромен. Десант, готов! Аврора застыла практически в нескольких сотнях метров от побитой обшивки ковчега. Готов! Голос Киры аж звенел от адреналина и азарта. С Богом, пошли! отдал я приказ. На обзорном экране я видел, как несколько десятков штурмовых комплексов, как будто рой ос, покинули Аврору и устремились в атаку. Находящиеся поблизости абордажные боты содружества которые не осмеливались стрелять по станции, немедленно открыли огонь по моим штурмовикам. Сразу несколько бойцов, получив удары из энергетических пушек, завертелись в неуправляемом полете. Я скрипнул зубами от бессилия. «Я бы сейчас мог без особых проблем уничтожить огневые точки противника, но тогда я и боты в порошок сотру. Они нам самим нужны». Между тем, потеряв с десяток бойцов, мой десант все же добрался до обшивки ковчега. «Мы на месте, командир, приступаем к работе!» Голос Зага известил меня о том, что по крайней мере один из моих друзей десантирование пережил. Потери. Я уже уводил Аврору от ковчега и тем не менее задал самый главный вопрос, который меня мучил. Приемлемое. Одиннадцать человек» доложил Зак и, очевидно догадавшись, что именно меня беспокоит, добавил. Кира в порядке, у нее поврежден шлем, но целая готова. Кира в порядке, у нее поврежден шлем, но целая к бою готова. Дальняя связь теперь есть только у меня. Все, работайте, я вас жду как можно скорее. Облегченно выдохнув, я отключил дальнюю связь и вышел на командный канал батальона Рыжова. Не имея имплантатов, им приходилось пользоваться голосовой связью через шлемы аварийных скафандров. «Полковник, бойцы готовы?» «Так точно», — Рыжов немедленно ответил. «Весь личный состав и средства усиления погружены в аварийные капсулы. Блоки силовых полей и аптечки у всех есть. Все знают, как ими пользоваться», — на всякий случай уточнил я. «Так точно. Блоки и аптечки есть у всех. Инструктаж по правилам использования проведен. Схемы крейсеров загружены в скафандры и отображаются на визорах шлемов. Точки сбора определены. Мы готовы, командир». «Хорошо, ждите. Перед отстрелом капсул я вас предупрежу». Я сосредоточился на управлении кораблем. Нам нужно было как можно скорее добраться до неподвижно застывших крейсеров противника. Все девять крейсеров были на месте, и признаков жизни обездвиженные корабли пока не подавали. «Аврора» аккуратно проскользнула между двумя группами вражеских рейдеров, застыв ровно посередине. «Аварийные капсулы будут отстреливаться с обоих бортов станции, и я не хотел, чтобы вся масса рыжовских десантников вдруг полетела к какой-то одной группе противника, оставив вторую беспрепятственно зализывать свои раны». Автоматические аварийные капсулы на то и автоматические, что сами принимают решение, как лучше спасти находящегося внутри человека. Ручное управление там не предусмотрено. Управлять ей можно только через имплантат, которого у нынешних пассажиров попросту нет. Значит, капсула решит, что человек ранен или без сознания, и сама определит, как его спасти и как это сделать как можно скорее. Вариантов у робота будет масса. Рядом куча кораблей, которые определяются как дружеские. Ведь с содружеством у нас войны вроде как и нет. Рядом пригодная для жизни планета. Да, в конце концов, даже поврежденный ковчег подойдет, чтобы избавиться от проблемного пассажира. На «Аврору» капсулы точно не вернутся. Ведь они с нее стартовали. А значит, на станции настолько большие проблемы, что спастись там нельзя. Я надеюсь, автоматика примет правильные решения, и крейсера содружества будут определены как ближайшая и самая надежная точка спасения. Полковник, мы на месте. Удачи вам, парни! Отстрел капсул через 10 минут. Включаю обратный отчет. Известив Рыжова о том, что вскоре ему и его людям снова предстоит идти в бой я занялся манипуляциями с пультом управления. Мне предстояло убедить корабельный эскин в том, что наступила жизненная необходимость избавиться от всех спасательных средств на борту, да еще и с живыми людьми внутри. Задача непростая, но выполнимая, в отличие от старых искинов «Ковчега и Мстителя», когда я только появился на их бортах, да и в отличие от других искусственных мозгов, что я видел раньше, На в роли только человек, а точнее я был царь и бог, приказы которого являлись истиной в последней инстанции и обсуждению не подлежали. Пока у нас не было уставов, ограничивающих и регламентирующих жизни действия экипажа, так что я был уверен, что с задачей я справлюсь. Тревога. Срочная эвакуация. Повторяю. Срочная эвакуация экипажу занять аварийные капсулы. Старт спасательных средств через три минуты по корабельному времени». Завыла сирена, и я вздрогнул от неожиданности. «Ты чего орешь, падла?» – возмутился я действиями корабельного искина «Я приказал только произвести отстрел аварийных капсул. Какая к чертям тревога и эвакуация? Заткнись немедленно!» «Отстрел аварийных капсул производится при опасности уничтожения корабля, угрозе жизни и здоровья экипажа и пассажиров», – посмел возразить мне железный мозг. «Аварийные капсулы успел занять не весь экипаж. Требуется произвести дополнительное уведомление о необходимости покинуть судно». «Тревога. Срочная эвакуация. Повторяю, срочная эвакуация. Экипажу занять аварийные капсулы». Старт спасательных средств через 2 минуты 35 секунд по корабельному времени. «Эвакуируется только та часть экипажа, которая в капсулах, остальные остаются. Только для их жизни есть опасность, потому что если они не десантируются в ближайшее время, я их сам в космос выкину без скафандров», — взревел я. «Немедленно отключить тревогу». «Принято. Тревога отключена». Эвакуация части экипажа, для которых капитан Найденов представляет опасность, через две минуты по корабельному времени. Для проведения успешной эвакуации настоятельно рекомендую капитану Найденову не покидать центр управления. В случае вашего противодействия эвакуация экипажа может быть поставлена под угрозу. Долбогреб электронный. От души выругался я, едва удержавшись от того, чтобы не врезать бронированной перчаткой своего скафандра по пульту управления. «Буду сидеть на месте, как паинька. Проводи эвакуацию». «Благодарю за содействие. Эвакуация части экипажа, для которых капитан Найденов представляет опасность, через одну минуту 15 секунд по корабельному времени». Минута прошла, и станцию ощутимо тряхнуло. Аварийные капсулы стартовали. Я с замиранием сердца прильнул к обзорному экрану. Получится или все зря? Получилось. Разделившись на две, хоть и неравные, но достаточные для выполнения задачи части, аварийные капсулы уверенно направились к кораблям противника. Облегченно вздохнув, я решил выяснить, как обстоят дела у Кира и Зага. «Заг, ты на связи? Доложи об обстановке». Подключившись к командному каналу группы, атаковавшей Ковчег, я вышел на связь. «Нормально все, командир. Из шести ботов пять захвачено, один уничтожен. Атаковали десант Содружества с тыла. Денис держится у цитадели. Идем даже быстрее, чем предполагали». Зак немедленно вышел на связь. «А у тебя как там?» «Нормально. Рыжов стартовал, весь батальон». «Так, стоп, а это чего?» «Повиси пока на линии, у меня тут чего-то не сходится». Заметив на обзорном экране неладное, я временно заблокировал связь с ЗАГом и обратился к корабельному Искину. «Почему капсул на 15 больше, чем должно быть десантников?» «Эвакуировался приданный полк полковника Рыжова и отсек развлечений», — немедленно доложил Искин. «Все, кто были в аварийных капсулах на момент отстрела». Я безмолвно завис, не зная, что и сказать, в ответ электронному болвану. Тревогу-то он отменил, а известить экипаж о том, что она ложная, видимо, забыл. Я сам виноват. Никто больше. Тут полностью мой косяк. От раздумий меня отвлек сигнал вызова от ЗАГа, и я с трудом придя в себя снова подключился к командному каналу. «Что там у тебя, командир? Что случилось?» Обеспокоенный Зак засыпал меня вопросами. «Чего случилось?» Я истерически расхохотался от нелепости ситуации. «У меня тут весь бордель в полном составе на абордаж ушел, вместе с десантом Рыжова». «Чего? Ты шутишь, что ли?» Зак, как и я, недавно попросту завис. «Да какие тут шутки, дружище, так и есть!» Я вздохнул. «Случайно получилось». «Жалко девок, у них ведь даже оружия с собой нет». «Ха-ха-ха!» — -ха! Зак заржал, как конь. «Но ты даешь, командир, с тобой не соскучишься. Представляю, что они покажут экипажам крейсеров». «Ага, полный набор по из Камасутры, стриптиз и красивое белье». Я устало откинулся на ложемент. «Хана нашему борделю». Бой продолжался, но я уже не сомневался в его исходе. «Мы вновь победили. Осталось только узнать цену этой победы».